Навык номер 70. Выявление смертника со взрывным устройством. В отличие от людей с пистолетом, которых можно обезвредить или нейтрализовать до того, как произойдёт массовое кровопролитие, ситуация с террористами-подрывниками гораздо более опасна. Чтобы погубить множество людей, им достаточно одного касания. А поскольку ими движет маниакальная решимость, остановить их практически невозможно. Единственный шанс не допустить взрыв, предотвратить активацию взрывного устройства и обезвредить смертника до того, как у него появится возможность осуществить свой замысел. Самое главное здесь своевременное обнаружение, что объясняет, почему в последние годы авиакомпании прибегают к столь строгим мерам безопасности. Однако, как показал ряд случаев, для обнаружения потенциальной угрозы вовсе не обязательно прибегать к сканированию. Взрывные устройства, предназначенные для совершения теракта, которые в прошлом упаковывались в громоздкие тяжёлые рюкзаки, теперь часто привязывают к поясу или телу смертника. Но ему всё равно приходится надевать на себя много одежды, чтобы бомбу не было видно. Для этих людей характерна некоторая нервозность, которая может проявляться по-разному. абильным под отделениям или неадекватным восприятием действительности может показаться, что такой человек не обращает внимания на происходящее вокруг и идёт сквозь толпу слишком целеустремлённо. Это объясняется тем, что предварительно он изучил место совершения теракта и теперь направляется к единственной, занимающей его цели. Задержание смертника очень опасно для жизни, так как тот в любой момент может привести в действие взрывное устройство на поясе или жилете. Если вы находитесь на расстоянии прыжка от этого человека при нападении на него, самое первое, что вам нужно сделать, это схватить его за руки, чтобы он не мог активировать устройство. Постарайтесь к самому устройству не прикасаться. Прикажите всем, кто находится поблизости, выключить мобильные телефоны. Электроника не влияет на взрывчатые вещества, а вот радиочастоты потенциально могут вызвать срабатывание детонатора. Всегда исходите из наихудшего предположения. Если взрывчатое вещество относится к классу военных, оно оснабжено электрическим капсулой детонатором, который может сработать от сигнала Wi-Fi, сотовой связи или Bluetooth, либо от спутникового сигнала. Оперативный принцип. Обратите внимание на манеры поведения и внешний вид человека, особенно если они характерны для потенциального смертника. Главный вывод: при взрыве поражающими элементами становится всё от часов до осколков человеческих костей.